Угу. Продолжается 28 января 2013 года. Вот. Значит, после Ну вот, еще одно... Значит, смотрите. Сила про внутренняя или сила про внешнее вышла. Определяем ситуативно. Надо иметь в виду, что просто... Помните, я вам приводила пример с водой, которая наливается в горшок землей. Пока земля опитывает... А, будет идти вовнутрь, да, внутренний. то есть как, какой бы ты ни был простроенный, приход силы сначала сперва все равно взбатривает внутри, а потом после этого начинает изливаться наружу. Изливается наружу она одним из трех способов. Либо она изливается наружу а, шаблонным для тебя способом Ян, независимо от пола, когда ты начинаешь встряхиваться и всех строить. И все вокруг контролировать, понимаешь, что все, пока ты, пока ты спал, все кругом благополучно вышло из-под контроля. Понятно, да, так мы реагируем на приход силы Ян. То есть сразу резко мы начинаем -то на работе всех драть по полной программе, да, там сообщать всем, значит, что ускоряется время, да, там придумать какие-то проекты. В том случае, если это не про у вас, да, то вы тут же начинаете, не знаю, там делать зарядку по утрам, планировать поход к косметологам, если там, соответственно это про мужчин, да, то, соответственно, вы тут же начинаете, там, не знаю, машины резко там чинить, менять, там что-то с ними делать. Там, ну, в общем, короче говоря, признаки того, что сила перелилась уже в ян, начинает быть то, что вы начинаете шустрить, простраивать вокруг себя пространство структуру. И всем, всем кругом становится худо. Ну, потому что да, вы берете железные рукавицы в руки. Вот, не, они потом спасибо скажут. И, к сказать, не подчиниться вам, янской силе обычно в голову не приходит. Понятно, да, то есть от вас в это время идет такая мощь обычно, что, соответственно, все делают под козырек. Неохотно, охотно. Это в зависимости от того, насколько вы обаятельно это делаете. Вот, да, соответственно, но при этом все равно под козырек. Либо в вас включается инская сила. Это значит, как включается инская сила, для тех, кто не в курсе, ну вот, значит, выглядит каким образом? Вы начинаете оглядывать окружающее пространство, то есть в отличие от Ян, который его под себя подминает, Ин первое, что делает, его лидер, да, это он начинает осматриваться. И после того, как осмотрелся, начинает нажимать ровно на те кнопки, которые дают эффект, понятно, да? То есть С этим поговорить, стороночку отойти, с этим пойти кофейку попить. Понимаете, да? То есть вы все равно начинаете распространяться, но распространяться вы начинаете с вас снизу Понятно, нет? То есть в случае я, да, вы тут же, ну, то есть вот смотрите, там, да, предположим, там да, пришла ко мне сила. Первое, что, да, это я встряхнулась, я не знаю, там, привела себя в порядок. Зубы с почти. Одел бандаж, я не знаю, там, после ровно. Значит, наконец-то. После этого, если это янская сила, да, то вызвала няню на переговоры. Сказала, так, что у нас тут происходит, что у нас дети не кормили? Вот. В том случае, если это инский вариант, да, то благополучно э, там, села в, э, в ожидательное состояние вниз, э, там, вниз, ну, просто у нас многоуровневый дом, попить чайку, отлавливая, да, что происходит в доме и на какой-то момент времени. Да, соответственно начала потихонечку оказывать какие-то влияния на ду. Понятно, да? То есть вот разница. Ин наблюдает, ян опекает сверху. В том случае, если, соответственно, у нас нет точного шаблона, и сила проявляется то ин, то ян в зависимости от необходимости, то мы с вами говорим о третьем уровне проработки силы, который называется у нас сила Дао. Понятно? Что это такое? Это та, у которой была сильно развита ян, Возвела в себе ИН. И включая, в зависимости от необходимости, ИН или Ян. К слову сказать, чаще всего ИН, в соответствии с полом. Или это та, у которой, в принципе, вполне себе развит Ин, на какой-то момент времени побрезговал и подключил чуть-чуть ян. Научила себя защищать, как говорим. Более внятно. Вот, значит, хорошо. Или это мужчина, у которого, соответственно, получается, да, что у него включена «ян», и это ян с него считывается. Но в случае, если он видит, что ты там начала упираться, он говорит, подожди, подожди. И начинает, соответственно, да, очень аккуратненько, очень мягенько выводить тебя там из состояния, не знаю, из теньки. Понятно, нет? То есть, соответственно, это когда э, он не априори идет сверху и говорит, так, пошла, вытерла слезы и села где-нибудь в сторонке, вечно у тебя в голове всякие там тараканы бродят, пошел своими делами заниматься. Вот, ну обаятельно, обаятельно. Сверху, сверху почувствовал себя дурой, да, дурочкой себя почувствовала. Ну вот, если он еще и любимый, то тебе даже приятно. На ну, вот, но ну, если не любимый, тебе от него ничего не приятно, Помни об этом. Вот, вопрос не в его поведении. А, а в том случае, да, если у него Дао, то он, соответственно, может сказать о том, что ну что, раскуксилась. И считать инская сила очень внимательно, потому что она снизу, она считывает. Понятно, нет? Вот читать и благополучно сказать и начать с вами, понимаете, разговаривать вот уже из вот этой инской части, причем красиво, вкусно и все разруливается, а после этого опять, значит, вот включил опять свой ян и пошел, не знаю, там чай пить, ты в это время себя там собираешь по кусочкам, уже после того, как с ин, с, с, через инскую часть теперь все проникло, любовь и нежность. Понятно, да? То есть Дао имеет выбор. Что сейчас эффективнее? Слово сказать, выбирает уже через какое-то время неосознанно. А выбирает в соответствии с, ну, с эффективностью. Но это, знаете, это уже становится этикой, а не моралью. Да? То есть вот, нельзя так расписать, в каких случаях ин, в каких случаях я. Хорошо. Ну, с дао не будем долго, да? суть по понятна. Вот, я бы сказала, конечно, это самая проработанная сила в этом случае. Тогда вот я замечала для себя, когда уже на уровне дао, вот, в окружении, да, вот, когда люди начинают уже до уровня дау добираться в силе, чаще всего прям очень немного идет во внутренний, когда приходит новая сила, да, то есть на внутрь. И вот это внутрь уже, знаете, уже тогда идет не как починка, а как апгрейд. Понимаете разницу? Чинить, да, это когда я, соответственно, опять за это время сломался, сломалась, и надо себя быстренько привести в порядок, а апгрейд это когда, соответственно, Я беру и просто добавляю ко внутреннему миру еще какие то навыков, пока на это пришла энергия. Что само по себе очень приятно. Окей. Значит, частный аспект карты, который на самом деле сквозит через всю а, палитру силы, это утонченная эротика. Значит, а сейчас попробую объяснить. А, вот Знаете, что такое харизма? Я имею в виду не как она работает. Вообще, в принципе, считается, что харизма, это когда человек вызывает сексуальное влечение к себе, независимо от своего пола. То есть, в принципе, в общем-то, да, оно может быть неосознаваемое, но, тем не менее, оно вполне себе сексуальное. Вот я бы сказала, да, что в силе всегда вот есть вот оттенок некоторой сексуальности. Значит, Это связано, ну, не знаю, там, видимо, с этологическими программами, может быть, да, может быть, это связано с тем, что центры близко находятся, да, вот, самого по себе вот этого включения силы, да, вроде бы ладхарная такая энергия, да, и одновременно с этим, соответственно, секса. То есть фактически получается, что вот на момент, когда к вам, э, девочки, подходит мужик с янской силой, хотите вы того или не хотите, но вы себя чувствуете самочками. Это понятно, нет? А когда к мужику подходит тетка с сынской силой, хочет он того или не хочет, он чувствует себя самцом. Понятно? Нет. Это не значит, что он будет тебя там щупать. не мечтай. <свят> ну вот, да, там или тут же, соответственно, куда-то там в сторонку уволакивать. Это, знаете, становится таким немножко лейтмотивом. Понимаете, нет? То есть вот такое некоторое ощущение очень приятное. То есть трахаться обязательно. Но ну вот да, вот чувствовать вот эту вот некоторую сексуальность момента обычно очень приятно. Я помню, у нас вот эталонная совершенно инская сила к нам приезжает, значит, Наташа у нас такая есть, прекрасный психолог. Вот она приходит и насадится, размещается, говорит, Андрюша, ну свари кофе, только настоящие мужики такой черный кофе варят. И он варит кофе, я понимаю, что в этом есть уже элемент ухаживания. Понимаете, да? И при этом а, ни ему не ай яй, -яй не ей не ай яй, -яй ни не ай -яй, яй Понимаете, да? Потому что это приятное пространство. Понимаете, да? Вот оно без, без какого-то наносного, да, вот без насилия. Да, вот она так живет. Представляете, вот она да, как, как себя сделала. Знаешь, не была такая, а так и зеро Вот вообще всегда была. Вот. А тут все эти вот у нее прямо вот она как, как пава поет. Ну, Действительно, очень хороший психотерапевт. Вот, и хорошо себя проработала в этом плане. Окей. Okay. Вот, а в связи с этим, соответственно, в том случае, если мы смотрим по картам, например, отношения к себе, в силе, посмотрите, может быть отношение именно хочу и могу. Ну, или хочу и могу. Вот, а в том случае, если что объединяет пару, там в любом случае, ну вот если это мужское-женские отношения, оттенок силы добавляет все-таки оттенок сексуальности. Нет, нет. Вот, то есть вот такой вполне себе частный, очень внятный, очень красивый aspect. Мы будем говорить еще о сексе под силой, тогда, когда мы будем сравнивать ее с сексом под дьяволом. Там будет большой блок, просто сейчас а, вот это вот, Секс под силой или секс под дьяволом это два разных типа секса. И без дьявола я вам силу не опишу. Знаете, вот это из вариантов, когда. что это противоположно, видно только тогда, когда оно лежит рядом. Понятно? Поэтому здесь я пока зажимаю тему про утонченную эротику и как ее в своей жизни сделать. Ну, вот. И, соответственно, благополучно на дьявола еще об этом поговорим. Окей? Окей. Значит, сейчас мы про перевернутую силу просыпаетесь. Да, еще есть перевернутая. Вот, благополучно перевернутая сила у нас это такой удивительное состояние. Дело в том, что прямая сила гарантированно справляется с дикостью. Помните, нет? Гарантированно. Если вы в силе в это время, если вы в ней останетесь, то в принципе дикости останется только дать под козырек. Да, иногда на это требуется некоторое время, Ну, недолго. Вот, тогда вопрос, как же может быть перевернутая? Перевернутая сила – это не слабость, как многие думают, нет. Это состояние, когда сила внутри тебя бурлит, но не может при этом да, проявиться. То есть равно это сила, но которая что-то не пускает. И тогда в этом случае сила с дикостью перевернутой не справляется. Вот, как же так может быть? Да, вот вроде бы прямая сила – это гарантированно. Значит, дело в том, что перевернутая сила – это состояние, когда внешняя некая дикость вошла в резонанс с твоей внутренней дикостью. И за счет этого они на двоих тебя завалили. Значит, давайте э -э -э, на примере, ладно, потому что так понятно, это только слова. Значит, выглядит, вот давайте такое, ну, по поводу «выглядит», сейчас мы к этому подойдем, Значит, скажите, пожалуйста, на какие комплименты мы реагируем? Вот какие комплименты нам правда, а у нас вызывают ну, такую реакцию, что я схавал комплимент? На правдивые, на правдивые комплименты, а, только на правдивые, то есть будет ли правдивым комплиментом эм, не совсем комплиментарное заявление? Ну, смотри, да, вот меня, я помню, любимый муж однажды Мишкой назвал. <свят> Заявление некомплиментарное. Я топала ногами и говорила о том, что есть куча других животных, <свят> которые обладают другими свойствами. Ну вот, да, и что, например, ослы – умные животные. <свят> в моем представлении. Вот, ну, на самом деле понятно, что я шутила, и в каждой шутке была доля шутки. Вот. То есть он, в общем, ржал и пытался мне объяснить, что он ничего плохого не имел в виду, а я ему говорила, только не разъясняй, что именно плохого ты не имел в виду. без подробностей, я поверю на слово. Значит, понял, да, то есть не комплиментарный комплимент. Это комплимент, когда ты правдиво говоришь какие-то вещи, но правда я была в шутке, и тем не менее. Вот, но он был не комплиментарен. Хорошо, на какие комплименты мы реагируем? С которыми согласны. С которыми согласны. Лучше, а? Которые нравятся. Нравится очень оценочно. Не поможет. Такое определение не поможет. А? Те, которые те, которые ждем. Ага, ну это теплее. Иначе говоря, мы реагируем на те комплименты, когда мы в глубине души про себя такое знаем. Вот когда мы такое про себя знаем не в глубине души, то комплименты не получится, согласны, нет. То есть, в принципе, в общем, что обсуждать очевидно. Это неинтересно, пахнет под и прочее, прочее. Да? А у нас вот есть у всех, я уверена, некая золотая коробочка, когда нам кто-то что-то сказал, и мы это внутри себя помним, мы этим продолжаем гордиться. Понятно, да, вот это лучший комплимент, какой вот можно сделать. Можно сделать другое, то есть сказать просто приятную вещь, которая не очевидна, но внутри себя ты так и думаешь. Понятно, нет? Окей. Значит, сейчас объясню, к чему это и какое отношение всех перевернутый. Хорошо. А что нас может обидеть? Да. Так, отстой. Ложь тоже. Ложь видишь. Ты дурак. Уверен? Да. Хорошо, спасибо. А, так. Цыпляночка. Это кто такая? Ага. Да, цепочка. Окей. Значит, что нас может обидеть? Нас может обидеть, так же, как и в комплименте. То, что мы в глубине души. Это о себе да. тоже боимся думать. Понимаете, да? А кто это, не дай бог, заметил? Смотрите, гнев может вызвать, когда черное называется белым. Не значит, да, если ты споришь, не значит, что ты так про себя думаешь. Вот мы только сегодня на тему с Юрой ругались. Он говорит, вот раз такая реакция, то типа обязательно так про себя человек думает. Я говорю, не обязательно. Когда мне какой-то идиот показывает на солнце и говорит, это луна, я ерюсь. Ну, понимаете, да, почему? Потому что совершенно объективно для меня, я стопроцентно уверен, что это так. И когда другой человек говорит, это не так, то понятно, что это вызывает ярость. Ну, потому что, да, любая своя точка зрения защищается. Люди всегда защищают свои точки зрения. Это нормальная, ну, вот, нормальная установка психики, иначе мы гуляем, как душечки. Понимаете, да, там, кто нам что не сказал, мы тут же поверили. Вот. Понятно, да? То есть, но это обычно такой всплеск, да, вот, ну вот ярости, неудовольствия, да? И дальше после этого как-то мы успокаиваемся. Согласны? Нет, то есть долго не носим. Но по внутреннему пространству вот именно вот обида возникает, да, вот, ну прямо вот именно чтобы обидеть человека. Для этого действительно ему надо сказать то, что он о себе подспудно боится думать. Может быть, ему это навязывали, да, с тем же успехом там, например, мама Могла навязывать, папа мог навязывать, могли кто-то сказать, мог себя в чем-то увлечь, мог себя сам в чем-то подозревать. да, то есть в любом случае мы имеем дело с некой внутренней, ну Комплекс. вот а, что комплексом. комплексом, ну просто дело в том, что вообще само по себе понятие комплекса такое многогранное, можно сказать и комплексом, некая установка, да, некомплементарного порядка по отношению к себе. Вот, то есть в том случае, если, например, меня назвать дурой, я брови не поведу. Нет, у меня был случай, когда, соответственно, я повела бровью на, на тему дуры, но вот это вот как раз из вариантов «Солнце нет, не солнце». А, у меня была одна нянька, которая, значит, очень в обдумчивом моменте села напротив меня и сказала «Иссэд, ведь я тебя гораздо умнее». При этом она была абсолютная дура. Вот, и мы об этом много шутили с мужем. Вот. И я в связи с этим, значит, убрала глаза, салба быстро, вот, лучше бы она этой темы не касалась. Я, в общем, ей сказала, ну и слава богу, и пошла пить чай. Но при этом я помню, вот что у меня реакция обычно я даже не реагирую. А тут просто как-то было очень странно. Вот, хорошо, значит, ну вы уже поняли, что у меня комплекс полноценности на тему своих интеллектуальных способностей. Значит, но в том случае, если, например, меня назвать там, например, не то я прям вот буду очень долго объяснять, что это вот каждый раз все исключительно из обстоятельств. Да, потому что, в общем, такое дело имеет место быть. Вот, да, ну, как, как говорится. И в связи с этим понятно, да, как работает этот инструмент психики. Я, например, уверен, что я с этим почти справилась, а это кто-то заметил. Да, плюс к этому у нас запрещено дома быть необязательными. В смысле, мама запрещала. Вот, да, то есть это абзац какой-то. Вот, еще меня можно, слушай, все рассказывать, как меня можно обзывать, ну у вас. Вот, в общем, короче говоря, как-то тоже можно. А, и сила перевернутая, это когда, а, вот механизм какой вот это переворот и силы, значит, смотрите, что при прямой силе происходит. У меня сила пришла, энергия. Своей внутренней дикостью я разобралась и вышла там, например, в мир. И в этом мире благополучно, да, я этой силой там занимаюсь, да, что-то делаю. Ну, не знаю, там, в субботу, был день открытых дверей, да, пришла энергия, силы, прекрасно. Я там проснулась, уже там трое суток, как родила, самое время уже, конечно, в себя прийти, безусловно. Ну вот, соответственно, пришла сила, я, значит, встряхнула перышками, уволила няньку. Значит, ну на радостях, значит, ну, потому что внутри почувствовала, что мне некомфортно, мне не в порядке, да, ну, вот как-то решила этот вопрос, и благополучно вышла сюда, и здесь, значит, зажигала на народ, да, сила выплеснулась. Что это прямой механизм силы? А теперь смотрите, кривой механизм силы. Значит, перед тем, как войти сюда в зал, я в силе, все со мной в порядке, да, ко мне подходит, там, в кавычках, такого не было, подходит девочка, говорит, Ой, уже родили, а что тогда такой живот большой? Ну вот, и э, если вдруг это цепануло, то я сюда выйду на группу рассказывать и смех из какого-нибудь дальнего зала, да, и вот какое-нибудь вот такое телодвижение, сделать так, что я заблею. Ну это, конечно, фантазирую. Да ну вот, ну наш что я по другому поводу забыла, уверяю. Вот, то есть есть территория, неизбежно. Понимаете, нет, о чем я. То есть я, моя дикость в данной ситуации подняла голову, а я вместо того, чтобы ей заниматься, пусть хоть 10 секунд прийти в себя перед тем, как войти, вышла сюда, и здесь получается, да, что еще маленькая какая-то дикость, с которой я не справилась, наружная, и они вдвоем выступили в тандеме, и у меня перевернутая сила. Как это у нормальных людей выглядит, да? Вот, когда это быстро, не так быстро происходит, как я сейчас описала. Значит, ой, наверное, вот так сформулирую, если не обидитесь. Значит, никто не ебет, поэтому прыщи. Из-за того, что прыщи никто не ебет. А сила перевернутая – это бег по кругу. У меня проблемы отношениями, поэтому морда покрывается прыщами. От того, что морда покрывается прыщами, у меня комплексы на тему отношений. Из-за того, что у меня комплексы на тему отношений, я покрываюсь прыщами. Еще раз. Продолжаю. Покрываясь еще раз, у меня еще больше проблем с отношениями. Логика понятна, нет? А, значит, боюсь ходить на собеседование, там мямлю. Потому что боюсь, что меня не возьмут. И каждый раз меня не берут. И я от этого еще больше боюсь. Но хожу на собеседование. Понятно, нет? То есть сила перевернута, это закольцованность. Все равно ничего не получится. Но я все-таки попробую. Бля, опять не получилось, что же делать. Все равно в следующий раз не получится. А Если, допустим, проблемы дома, прихожу на работу, там меня кто-то немножко цепляет, и, значит, я... Там так сказать, <связь> лучшей стороны, там начинаются проблемы, там пошла, там, значит, все, то же самое, то же самое а, Смотри, сила может перевернутая быть в какой-то области. Понятно, нет? Mm -hmm. И она тогда в этом случае там будет как застревание вот в этой энергии. Смотри, энергию старший аркан выпустил, она в тебя пришла, пошло брожение, пошла энергия на то, чтобы решить эту проблему, этот вопрос. А ты этот вопрос не решаешь. Каждый раз, когда ты поднимаешь голову решить этот вопрос, ты его пытаешься решить наружу. Тут же моментально наружное дает тебе шамбалушку, ты опять уходишь в страдания, но внутри вопрос опять не решаешь. Это вот из тех вопросов, девочки, мальчики, да, когда нужно не на собеседование ходить, а к психотерапевту сначала. Понимаете, нет? Это когда нужно не с мужем отношения выяснять над тем того, почему он тебя за человек не считает. Понимаете, а когда сначала надо разобраться, почему ты в глубине души настолько, ну там, например, да, там боишься, ну не знаю, остаться одна. Понимаете, да? То есть нужно не разбираться с тем, почему мужчина, эм, перед тем, как разбираться с тем, Когда мужчина, общаясь с тобой, там, ну, простите, это я на девичью группу, я помню, я в секрет Шхерезады, вот, в эту тему, я просто сейчас продолжу, поняла, что мне удобнее с примером. Значит, тетка мне говорит, что мне делать? Мой муж говорит, у тебя большая жопа. Вот прям, говорит, так говорит. Вот что мне делать? Я говорю, миленький, разобраться с тем, сначала, тебе не с мужем надо разбираться сейчас. Тебе надо разбираться с тем, Почему в данной ситуации для тебя большая жопа, то, что он так сказал, тебя настолько на колени поставила? Разберись с этой темой, тогда ты найдешься, что ответить мужу. Если ты с этой темой не разберешься, ты будешь блеять. Даже в том случае, если ты будешь блеять умные вещи, он все равно не послушает. Это понятно, нет? Она говорит, ну хорошо, ну вот так как можно было, вот разобралась я. Я говорю, он говорит, большая жопа отлично. Подставляешь ему эту жопу так, чтобы он ее лучше рассмотрел, и спрашиваешь, точно большая? Ой, а потрогай еще, посмотри, она еще и мягкая. Ну вот так вы дотрогаетесь, я вас уверяю. Вот. А анекдот на эту тему есть, когда мужик мужик рассказывает, говорит, слушай, как ты каждую субботу на рыбалку уезжаешь? Знаете, да, это анекдот. Нет? Вот, ну кто знает, кто не знает, расскажу. Значит, он говорит, а что, говорит, элементарно, утром, говорит, встаешь, жена бежит там на пузе, открываешь одеяло, говоришь, Фу, какая жопа. Она обижается, и ты едешь на рыбалку. Говорит, отлично. Утром, отворачивает одеяло, говорит, у какая жопа, слушайте, ну нахрен эту рыбалку. Лучший вариант. Иначе говоря, понимаете, если ты внутри себя продолжаешь чувствовать себя, ну не знаю, там. Маленьким мальчиком, то когда мама тебе, сорокалетнему, говорит, шарф одей, тебе нечего ей сказать, ты уже в перевернутой силе. Понимаете, нет? Это вот как а, с детьми великолепно работает, вот это выражение, да, по поводу принимайте на упаси, отъебитесь от ребенка. А, это гениальная совершенно вещь. То есть вот когда я стала следовать этому принципу, не, я на него не стала принимать, я взяла букву закона, да, значит, а дети ничего не ели, отлично, здоровые животные, едят тогда, когда хотят, не хотят, не едят. Как же так? Мам говорит, а вдруг они? Я говорю, мама, ты же логик. Значит, я говорю, отвыкнут отлично. Дурная привычка. Здоровые животные не хочет жрать, не жрет, не хочет спать, не спит. Ну что с ними поделаешь? Понимаете, если они здоровые животные, да, ну вот, их еще не изуродовали, понимаете, ли, рамками жесткими. Потому что тут реально никто обо всем понемногу у нас в форме не читал по поводу детских травм, там великолепно Андрюха этот пост выложил. А, почитайте в ресторане по поводу четырех поколений. Посмотрите на четыре поколения российских. По поводу детских травм, отношений, родителей, дети, мужья-жены. У Андрюха нашел эту статью, но ну, не не эти. я с таким сопротивлением ее читал. Не читайте до конца, вам подарок пока что, что вы уже все поняли. Вы читайте до конца. Охренительная совершенно тема. Найдите себя и маму и бабушку и собственных детей, если повезет, или себя, если вы совсем молоды в четвертом поколении. Вот. И там пример был один, да, когда вот а, а, зажимали ребенку голову между коленями орущему, чтобы накормить супом, вливали в глотку суп, потому что блокадные, ну вот военные до этого родители ребенок не ест, значит умрет. Ну вот, то есть сдвинута да, вот эта тема. Значит, соответственно, да, и перевернутая сила, да, почему я там, например, не могу, не могла бы вдруг сказать маме да на тему того, что, соответственно, здоровые животные? Потому что самой был бы, если бы комплекс, что я плохая мать. Понимаете, нет? То есть не выходите бороться со внешней дикостью, если внутренняя сила в это время занята, чем не попадет. Понимаете, да? То есть не, Учили, когда нас тренерами быть, очень хороший текст говорили. Значит, если во время тренинга что-то участник группы вам такое сказал или сделал, что вас зацепило, у вас есть все необходимое время для того, чтобы привести себя в порядок в течение 10 секунд. Как ты это сделаешь? Да? Ряхнешь ли ты на внутреннюю дикость? Понимаете, да, там быстро ли ты за 10 секунд нырнешь внутрь себя и все проработаешь. Это твое дело. Участников жрать от того, что участник тебя цепанул, запрещено. Так же, как и были нет, Понятно, да, то есть лидер взялся вести группу, глядили гляди уже, ну какие варианты. С собой потом разберешься. Уловили силы перевернутые, как решать будем? Вот уже есть силы перевернутые. Вот спрашиваешь, каковы перспективы новой работы? Они говорят, да, сила перевернутая будет по случаю там, короля мечей в качестве начальника. Такой король мечей, который точно знает, что он, а, прав, б, всегда прав. А ты таких истерически боишься, у тебя спазм тут же возникает. И ты не знаешь, то ли его, там я не знаю, на место ставить, пойти короля мечей, то ли по тумбочку залезать. Сила перевернутая. Что делать будем? Помним, что там очень много на самом деле энергии. Мальчики, девочки, сколько нужно силы для того, чтобы быть дальше таким слабым? Вы не представляете. Вообще слабость обычно за собой, за спиной имеет очень большую силу. И сет, но я не могу. Я говорю, слушай, давай, вот делай что-то, то-то. Я не могу. Я говорю, ты слышишь, сколько у тебя энергии в этом я не могу? В роддоме я тоже тебе позволил на какой-то момент времени пожаловаться. Я говорю, я больше не могу. Он говорит, у нас запрещено. Говорит. Я говорю, при домашних родах тоже запрещено. Муж тут же вскочил, говорит, ты можешь, скажи, ты можешь. Я могу. Нет, скажи так, что я поверил в Ну вот, очень много под силой, ну, под слабостью, да, на самом деле силы. Очень много нужно энергии тратить на то, что продолжать быть слабым, независимо от обстоятельств. Я понимаю, вам сейчас не верится. Вы попробуйте. Окей, okay. значит, соответственно, видим, помним, что там на самом деле куча силы. И что эта куча силы там до сих пор сидит только лишь по той простой причине, что стоит блок. Блок в виде, соответственно, комплекса. Как этот блок решается? Я вам короткой истории, не буду длинную рассказывать, ладно? Значит, была на великолепном тренинге много лет назад. Но то, что там душили живых людей матрасами, не буду упоминать, это была такая Вот, во всем остальном тренинг был великолепный. Значит, а, значит а, там была прекрасная девица, которая была уверена, что у нее сильные проблемы с женской сексуальностью к причине того, что а, на ней шрамы. Мы, значит, были очень возбуждены этой темой, этими шрамами. И ей, ну, в смысле, она так рассказывала о них, значит, ей для разгонки дали великолепные упражнения. Значит, еще у нее было там куча комплексов. Ну, в общем, молодцы тренеры, все правильно делали. Они рассказали анекдот. Значит, про Вовочку и Машеньку. Значит, Вовочка назвал Машеньку дурой, и учительница заставила его перед всем классом извиниться, точнее извиниться, а сказать три раза такой текст: "Маша не дура, извините". И вот он, значит, говорит, Маша не дура, извините. Ну, в смысле Иванова не дура, извините. Иванова не дура второй раз, извините. Третий раз Иванова не дура, извините. <свят> Рассказали этой прекрасной участнице анекдота А у нее там тема была, что ее, она боится, что она ведет себя как блядь. Ну вот, раскрытие женской сексуальности. Первая тема – страх того, что она ведет себя как блядь. Второе это ее шрам. Решили сперва работать как с блядью. Значит, сидит группа, ей надо было каждому подойти и сказать, я, блядь, извините. Дойти к следующему, я, блядь, извините. И вот так, соответственно, она проходила по каждому, ну и на каком-то этапе она уже, я, блядь, извините. Вот. Потом мы ее благополучно переодели в какую-то совершенно офигительную одежду, и под танец, соответственно, умирающего лебеди велели танцевать что-то абсолютно эротическое. Она нам до этого продемонстрировала шрамы. Мы их не разглядели вообще. И были вот весьма разочарованы. Мы там, она когда пришла, мы такие, вот сейчас она откроет эти вот, значит, свои покрывалы, и мы там увидим тело и шрамами. Но это но надо было быть такой идиоткой. Девка абсолютно красивая, понимаете, да, там, ну, какого хрена вообще своей сексуальность убивает, да, вот из-за того, что тебя блядь считают, я, блядь, извините. Прекрасно у нее все получилось. К слову сказать, она буквально через два месяца после этого вышла замуж, причем офигительным образом, после этого тренинга. То есть она просто моя была клиентка, которую я уговорила пойти на тренинг. Я же не знала, <смех>, что такое. <смех> ну, вот. Так может, я бы по к вас не обратилась. Вот, и вот это вот, понимаете, тема по поводу, да, вот я такая, извините, я такой, извините. Вот, э Вот, в принципе, это то, что силы испривёрнуты превращать в прямую. Ну, согласись, ну что-то жалко, что ли? Ну согласись, что ты плохая дочь, да? Ну согласись, что ты плохой отец, что у тебя будет что ли, да, ты плохой отец, все пропало. Понимаете, да? Ну перестаньте вы этому сопротивляться, выпустите вы свою силу из этого. Понимаете, да? То есть это к уму непостижимо от того, что есть какая-то ментальная установка, да, из-за страха потерять лицо, по-другому это никак просто не объяснить, да ты огромное количество энергии тратишь на то, чтобы это удерживать, а, конечно это все ЧСВ, чувство собственной важности. Слово скорее, как выяснилось, аббревиатуру ЧСВ придумал Жень Бродецкий. Мы нам так интересно было. Вот сейчас уже многие знают, что ЧСВ чувство собственной важности в сокращенном варианте. Вот, а, значит, ЧСВ чувство собственной важности. Страх потерять лицо, страх потерять лицо перед стаей. Ну, это, конечно, он поддержан а, такой темой, что стая может изгнать, и ты в результате умрёшь в одиночестве. Это первый вариант. Второй вариант. Стая может не изгонять, а прямо здесь убить. Ну, белая ворона, да? Значит, а, плюс к этому понятно, что может быть невроз настроенный мамой, папой. Бродетки в этом случае предлагают мантру под названием «Мама-единакуй», это очень помогающая мантра ну так, с чувством внутри себя, к реальной маме это уже не имеет никакого отношения. Реальную маму посылать не надо, потому что уже достаточно работает проекция мамы на внутреннем экране. Да? То есть, соответственно, работаем вот с этим страхом, да, страх потери лица. Значит, я вам советую эту тему уже внутри себя просто, вы вот, знаете, проработать один раз и до конца. Но до конца вряд ли получится, Помните, сила там на всю жизнь всего не бывает. Но я могу сказать честно, что после того, как это прорабатывается вот так вот, один раз, и вы этим занялись, после этого обычно только такие, знаете, небольшие всплески происходят. Помните, я вам рассказывала прекрасную историю, как я с флюсом ездила и улыбалась людям? Это я мастер-классу рассказывала. Значит, со страхом потерять лицо. Была прекрасная история. Мне 19 лет. Я достаточно впечатлила, была 19 лет, вы не поверите. Значит, просыпаюсь утром. Я обнаруживаю, что у меня флюс наддуло на, на правая щека вверх и левая щека вниз. Причем флюсы такие, знаете, ну вот яйцо, То есть весьма заметные, понятно? От такой асимметрии. значит И вдруг мне звонит начальник и говорит, срочно едешь туда-то, туда-то, в метро с ним встречаться в час пик, передать такие-то документы. Я понимаю, что я быстрее умру. Вот в таком виде я на улице не выйду. Но вариантов у меня нет, мне надо ехать. Я значит, смотрю на себя в зеркало, понимаешь, что вариантов нет, как я морду бы не замотала, да, лето, шарфы нельзя. Значит, и что-то я там не помню, сама над собой шутканула и улыбнулась. После того, как я увидела, как выглядит моя улыбка, я поняла, что когда я не улыбаюсь, это ещё прилично. Значит, улыбка, это вот сниму с о ужасов без грима. Значит, я ну, в безвыходном положении, но ну, все-таки под лучевой шут в данной ситуации работает, я поехала. Значит, реакция людей. Они вот так вот глазами проводят, а потом возвращают взгляд. И когда они возвращают взгляд, я ему улыбаюсь. После этого они опускают взгляд и больше на меня на всякий случай не смотрят. Где-то на третьем человеке. Я поняла, что еще неизвестно, кому по приколу в данной ситуации, на кого пялиться. Вот. И я абсолютно гармонично съездила. Мне было прекрасно. Впечатление осталось на всю жизнь. <laughs> то есть, в общем, улыбок я подарила цать, конечно, по дороге. То есть, в общем, я, наверное, столько никогда в жизни не улыбалась, как тогда. Вот. Значит, очень рекомендую. То есть, вообще, упражнения по ЧСВ. То есть, до этого я была из тех, которые очень боятся, когда над ней смеются. Ну вот, да, ну, как-то хорошие учителя, вовремя выскочившие плюсы. Значит, очень рекомендую. Значит, себе возьмите, пожалуйста, на выбор одно из упражнений на тему ЧСВ. Только следите. Это не нужно делать на кураже. Понимаете, не же такой кураж. Это не делают в адреналиновом состоянии. Вот если ты в адреналиновом это делаешь, то ты сейчас это сделаешь, ну вот да, а потом сдохнешь. Во-первых, ты будешь лежать пластом, понятно, нет? А во-вторых, это все равно не даст уму, то есть ваша задача, дать возможность себе получить опыт, который ум опис... оценивает для себя таким образом. Батюшки, мы себя таким макаром противопоставили стае и остались в живых. Вы понимаете, нет? В том случае, если этот опыт вы делаете немножко за гранью, то благополучно все остальное становится уже тьфу. Понятно, да? То есть после вот этого ехать, соответственно, там с дырявой коленкой, я вас уверяю, я бы внутри фломастером солнышко нарисовала. Вот, понимаете? Ну, это уже это уже не обсуждается, это уже легко. Понятно, нет? Значит, на выбор. А первое задание на выбор. Значит, первое задание приехать в атриум, это, соответственно, около метро Курская. А, значит, а, там внизу кофе-хаус. Значит, заказать кофе, встать, продекламировать на всех стихотворениях, сесть и допить кофе. Нет. Второй вариант. Не мой, выдумал в свое своё время Серёжа Север, но прекрасен. Значит, сесть в машину, если машина есть, в чужой район, это я вас берегу, с электрическим утюгом и выгуливать его во дворе, подводя к дереву, уточняя, как ему тут. Предлагаю ему попить. а Не ночью, а двор достаточно любный, пожалуйста. Нет, не увезут, сейчас не так просто. Вот, что а, значит. Ты просто... а? Что отмечает, если... Ой, говоришь о том, что это мой домашний зверек, а еще я учусь в безумном месте, где мне дали такое задание. Ну, зовут его Васенька, познакомьтесь, Васенька, дай лапку. Вступаешь в диалог. Ужас первое было, да? О, а второе. Значит, а Север еще давал задание, значит, по-бомжовски одеться и попросить бутылочку не выбрасывать. Вот, но это было для тетки, у которой был страх жуткие нищеты, и по этому поводу это было индивидуальное задание. Значит, вам без индивидуальных. Третий самый лайтовый вариант для самых больших трусиков. Значит, но зато сделай тогда три раза. В метро не во время час пика отделиться от стены, где вы держитесь, или от встать с места, если вы сидели, и сделать зарядку. Радостно себе говоря, раз, два, три, четыре. Ну вот. Ну, прости. Значит, потом гордо выйти из вагона. Ну вот. А третий вариант дешевле тем, что максимум, сколько вас будут пронизывать взглядами, это две минуты. Потом будет следующая станция. Вас, конечно, запомним. Может быть даже Да, может быть даже с вот. А можно, но помогает куражу обычно. Помогает куражу. То есть смотрите, да, еще раз, зачем мы это делаем? Не чтобы поржать. Понимаете, да, не для того, чтобы как котенок гав пойти наверх побояться. Задача в следующем получить реальный опыт, слышите меня? Потери лица, я не шучу, с тем, чтобы в результате, понимаете, у, вы когда получаете такой опыт, ваш ум раздвигает резко границы дозволенного, я вам серьезно говорю. Понимаете, да, госпожи психологи, господа психологи согласны, что в этом случае, что упражнение достаточно безопасно. Да. Самые тренированные люди – это бомжи. Точно. И настолько на все покрасить. Да. Они столько это уже слышали. Да. Окей. Понятно, нет? Прекрасные да. люди. Значит, если вы это сделаете, то а, очень, я еще раз повторюсь, да, огромное количество вещей окажется тут же на территории допустимой. Ум не допускает, ум устраивает силы перевёрнутой. Понимаете? Нет. Потому что по большому счету пытается блокировать в первую очередь ваше собственное переживание, стыда или страх. Выпустите наружу. Вот. А так на всякий случай для себя четко и внятно помним, да. Соглашаемся на то, что да, я плохая мать, хрен с ним. Я плохой специалист, ну вот и дальше. Мне очень нравится это самое, не слушали случайно наши «Между двух стульев», то, что мы с Андрюшей зачитывали. Опять же, во всем понемногу, есть наша... мы с Андрюшей зачитали аудиокнигу, нашу любимую, называется она «Между двух стульев». Клюев ее написал на разные голоса, правда, по дороге слышно смех Ульяну но она просто не могла не ржать, а мы читали ей. С наложенной музыкой профессионально мы сделали. И вот, значит, почитайте, получите удовольствие от знакомых голосов. И, соответственно, от самой вещи, вещь обалденная совершенно. Вот, такая крышесъемная, Мы, Ксюшки, вы слушали, да? Вот, там есть очень хорошая тема, там главного героя на какой-то момент времени несут хоронить. Вот. Да. И там, значит, по дороге муравьи Мурави просыпаются, просыпается. И, значит, кто-то там из бригады вот этой замечательной сказочным существом почитали в стране чудес, только для взрослых, и на российском таком несколько варианте. Значит, а вдруг он пережрет нас всех? И там есть такая фигура белая, безмозглая, очень флегматичная. Он говорит: "Ну что, будем дальше жить, пережрёт". Значит, вот здесь, в данной ситуации, понимаете, вот ваш страх потери лица, понимаете, да, ну что, подобрал, обратно одел и пошел, понимаете, да, ну потерял, ну и что? Я вас уверяю, да, от этого никто не умирал. Вот, дайте опыт своему уму, чтобы то, что от этого никто не умирал, ваш ум знал практически. Итак, на выбор у вас было на запись атриум, метро и людью. А понятно, что ваше право просто вы имеете в виду, что если вы это сделаете, огромное количество вот таких нитей внутри вас, которые сейчас натянуты, а вы об этом не знаете, резко, да, вот вас отпустит. Вы как будто бы отшвартуетесь, понимаете, нет? То есть вы кораблики, которые на самом деле уже давно хотят большой плавания, но швартовые вы все никак не отдали. Понятно? Отдать шварцу, а швартовые, да? Страх потери лица точно вас пришвартовывает. Понятно, нет? Попробуйте. А? Ну, точно не прям короткая. Если хочешь короткой, тогда с, с оттенком легкой эротики. Можно, но, с оттет... но если, он, если он длинный, не вопрос. А так, например, вот встает, да, ватка, говорит, эй, не стоите слишком близко на Садится и дальше пьет кофе, так не вопрос, смотришь? В ресторане, ну, в Пушкине, в ресторане, там ходит дяденька у него такой, и он периодически ну, читает стихи, ну это специально нанят. Не, я-то я в общем не проводил. <свят> <свят> вот, но я сейчас почему говорю Атриум, да, и соответственно вот этот кофе-хаус, потому что он на большой площади, да, там, на него все там смотрят. Прочее, прочее, потом там а, персоны, которые вряд ли не заметят вообще в атриуме. там у нас крутиков часто бывают. Вот, вот как-то так. Перерыв.